Дмитрий Алексеевич Маклин «Тигр в Австралии» На маленькой станции в лесной глуши штата Южной Австралии какой-то случайный пассажир ожидал вечернего поезда. Житель соседнего поселка Дикбрум, обрадовавшись случаю поговорить с новым человеком, стал рассказывать ему о событии, взволновавшем недавно всю округу. «Первый раз я узнал о тигре из Тонтанола из газет», — начал он. «Мы с приятелем Паттерсона по прозвищу Мачала выписываем на паях Мельбурнскую газету. Ее доставляют сюда по субботам с вечерним поездом». И вот однажды читаю я в этой газете, что из какого-то зверинца убежал тигр, и был замечен неподалеку от городка Тантанолы. Как писала газета, один из окрестных жителей вечером возвращался на свою ферму. Темнело. По обеим сторонам дороги рос густой кустарник. На расстоянии примерно мили от Тантанолы из кустов вдруг выскочил какой-то белый с черным зверь, похожий на громадную кошку. Перебежал дорогу и с диким ревом, напоминающим мычание теленка, исчез в кустах. Человек никак не мог понять, что это за зверь. Но когда вгляделся в следы на дороге, он увидел, что они похожи на собачьи, только в четыре раза больше. Человек так испугался, что решил вернуться в Тантанолу. Он никогда раньше не видел тигров, и ничего не слышал о хищнике сбежавшим из зверинца тем не менее заподозрил что то неладное когда он подошел к станции там еще был народ и многие читали газеты двое обсуждали заметку о тигре убежавшем из зверинца услышав это очевидец ужасных следов сразу понял что он только что встретился с тем самым тигром на другое утро Собралось несколько смельчаков, которые с ружьями и винтовками отправились на поиски тигра. Найти они его не нашли. Да и когда пришли к тому месту на дороге, где тигр появился накануне, там не оказалось никаких следов, кроме свежих коровьих. В ту ночь шел дождь, так что все следы были смыты, и охотники вернулись домой ни с чем. Все это было написано в первой заметке. Продолжал Дикбру. Через неделю, когда пришли газеты, мое внимание сразу привлекло новое сообщение о тигре из Тантанолы. Он перешел границу штата Виктория и был замечен в местности под названием Стрэддауни. Какой-то молодой человек, возвращавшийся домой верхом на лошади после ужина в обществе сынов трезвости, Перед самым рассветом увидел тигра, пожиравшего задушенную им овцу. Молодой человек видел зверя совершенно ясно, с двадцати-двадцати пяти шагов, и после этого всю дорогу гнал свою лошадь бешеным галопом И первую, и вторую заметку о тигре в нашем поселке прочитали многие. Но никто, кроме меня, не размышлял о тигре. А я рассуждал так. Хотя тигр только перешел границу штата Виктория и находится от наших лесов за целых сто миль, однако не надо забывать, что эти бести бегают очень быстро. Я еще сказал кому-то на станции, хотелось бы, чтобы этот тигр не добрался до наших мест. В ответ послышался смех, а Джейми Бакшау, который недавно записался в конные стрелки, сказал, Пусть только попадется мне, я его угощу свинцовым гостинцем Потом из его головы сделаю будильник, а из шкуры — модный жилет. Мне это не очень понравилось. Я вообще не люблю, когда шутят серьезными вещами. Но разговаривать с ним я больше не стал, а пошел домой, решив посмотреть, что будет через неделю. Когда пришла суббота, и я опять получил газету, я развернул ее тут же на станции и стал искать новости о тигре. Действительно, в газете была целая статья под названием «Опять тигр из Тантанолы». В статье говорилось, что тигра на этот раз видели в Уорнанболе. Какой-то юноша лет семнадцати, служивший пастухом на одной из ферм в тех местах, выгонял на рассвете коров. В этот момент тигр, без всякого предупреждения, выпрыгнул откуда-то из кустов и прямо в середину стада. Коровы бросились в рассыпную. У пастуха ноги подкосились от ужаса, и он упал на землю около стога сена. Тогда тигр подскочил к нему и стал обнюхивать. Почувствовав у себя на лице горячее дыхание зверя, пастух потерял сознание и больше не помнит ничего, вплоть до той минуты, когда хозяин привел его в чувство. Как случилось, что тигр не съел пастуха, никто не знал. Тем не менее, немного позже. В кустах нашли наполовину съеденную овцу. И все решили, что, видимо, этот тигр не был людоедом. И поэтому вместо пастуха задушил овцу. Когда я прочел эту статью, я подошел к Джимми Бакшау. У него в руках была та же газета, и его лицо было бледно, как простыня. — Ну, — говорю, — что ты теперь скажешь? Сначала все молчали. Потом били страшные говорит. — Я думаю, что тигр все-таки идет к нашим лесам. И его слова оказались пророческими. С каждым новым известием о тигре он оказывался все ближе и ближе к нам. Наконец он был замечен совсем недалеко, и все в нашем поселке гадали, что будет, когда он придет к нам. Все, у кого была хоть капля здравого смысла, были встревожены. Билли Страшный первый увидел его в наших лесах. Это случилось во вторник. Билли ехал верхом в город купить кое-что и совсем забыл о тигре. Но, проезжая через Брукнельский ручей, он случайно оглянулся назад и увидел зверя, который, бежал за ним по дороге, пригнув голову к земле и нюхая след его лошади. Билли перепугался насмерть. «И давай погонять лошадь!» Насилу ушел от погони. Домой Билли поехал по другой дороге и очень спешил добраться засветло. Когда я в тот день пришел домой, Эмма и дети сидели в большой комнате, крепко затворив двери и ставни. И как вы думаете, почему? Оказывается, дети, возвращаясь из школы, тоже видели тигра. Они вернулись домой очень поздно, и Эмма встретила их с Розгой. Но, взглянув на детей, я поняла, что они перепуганы до полусмерти. Как выяснилось, они шли по дороге, спеша изо всех сил, и вдруг услыхали в кустарнике странные звуки. Это было что-то вроде собачьего лая, только громче, во много раз громче. Потом на дорогу прямо перед ними выскочил крупный самец-кенгуру, по пятам за которым несся тигр. К счастью, зверь был так поглощен погоней за кенгуру, что не обратил внимания на детей, а то бы им не сдобровать. Они догадались взобраться на дерево и долго просидели на нем, боясь, что тигр вернется. Но он не вернулся. Тогда дети, собравшись с духом, слезли и прибежали домой, решив, что больше ни за что не пойдут в школу, пока тигра не застрелят. Я всю ночь пролежал без сна, думал, как бы уничтожить тигра. и придумал Надо собраться всем поселком, — размышлял я, — вооружиться ружьями и винтовками и отправиться на ночь сторожить тигра у реки, в таком месте, куда он, скорее всего, придет на водопой, да еще взять с собой козу и привязать ее там, чтобы она блеяла и приманивала хищника. А когда он придет, нам останется только подстрелить его, и мы избавимся от него навсегда на утро я отправился собирать народ, но никому мой план не понравился. Целый день уговаривал я соседей, и уговорил только двоих. Ну и ладно. Вечером мы отправились за поселок вчетвером. Я, мой сын Джерри, Паттерсон Мачало и Джимми Бакшау, тот, что поступил в конные стрелки. У меня был винчестер, у Джерри острый топор, у Паттерсона одноствольное ружье, а у Джимми Бакшау винтовка со штыком. Я решил, что этого будет достаточно, если мы будем действовать строго по моему плану. Мы забрали козу у миссис джоснинг хотя ей очень этого не хотелось. — чего говорит, — вы не берете своих коз? — Как? — говорю я. — Неужели вам мало того, что мы подвергаем опасности своей жизни? Вы хотите, чтобы кто-нибудь из нас еще и козу потерял? Но она не соглашалась. Тогда я сказал ей. — Миссис Джослинг, сегодня вы не хотите дать свою козу, а завтра вы можете лишиться кого-нибудь из своих детей. И тогда она согласилась. Мы отправились к тому месту, которое я выбрал. Привязали козу к дереву и начали устраиваться. Прежде всего мы воздвигли крепкую ограду из толстых кольев, чтобы за ней сидеть. Ограда была такой высоты, что мы могли спрятаться за нее с головами. Мы сделали ее очень плотной, оставив только отверстие для стрельбы. Потом я остался сторожить, а остальные отправились за хворстом. Мы решили разложить костер, чтобы привлечь его на огонь. Хворосту было сколько угодно. За час они натаскали его столько, что хватило бы на целую неделю. Затем мы нарезали папоротника и набросали его за ограду столько, что ноги уходили по колено. Нам стало тепло и уютно, как насеновали. Все это время коза блеяла, точно у нее сердце разрывалось от горя. И вот стемнело. Коза блеет, огонь пылает, мы сидим и ждем. Если только тигр находится в наших местах, он должен прийти. Хорошо. Стали мы осматривать свое оружие. И вот то-то и выяснилось, что положение наше почти отчаянное прежде всего оказалось, что Джимми Бакшау, у которого была винтовка со штыком, забыл захватить патроны, так что его оружие было почти бесполезным. У моего винчестера оказалось не в порядке казенная часть. К тому же курок почему-то не спускался. И это еще были не все наши беды. Когда Паттерсон Мачал стал изучать свои боеприпасы, оказалось, что у него в наличии только мелкая дробь мелкая дробь хороша если вы идете на воробьев но если вы будете стрелять мелкой дробью по тигру он только рассмеется вам в лицо да вот сидим мы в засаде пламя нашего костра поднимается чуть не до верхушек деревьев и тигр может хорошенько рассмотреть где мы спрятались коза блеет как десяток младенцев но защищаться нам от тигра И нападать на него нечем, кроме топора Джерри, штыка Джимми, до да мелкой дроби Паттерсона. Джимми Бакшау начал ворчать, что если бы он знал, как все будет, то ни за что не пошел бы. А я ответил ему, что если бы у него на плечах была голова, а не пустая тыква, он никогда бы не забыл патроны. Да, и добавил, что если он не желает оставаться, то может уходить хоть сейчас. Но он, конечно, не ушел, потому что боялся идти один. Ну, хорошо. Сидим мы и ждем тигра. А сами только и думаем о том, чтобы он не пришел. Время идет, тигра все нет. понемногу мы успокоились, и коза перестала блеять. И стало тихо, как в могиле. Только сучья в костре потрескивали, до да каравайки кричали «Точно нечистая сила!» Наконец мы уж стали думать, что тигр ушел куда-нибудь в другое место, и вдруг, в лесу, который был немного повыше нас, на холме, раздался сильный треск сучьев. Мы так и подскочили, и все в один голос крикнули «Вот он!» и приготовились дорого продать своей жизни. Но тигр из Тантанолы был, видно, не дурак. Какое-то время мы не слышали больше ни звука и решили, что он убежал, поняв, что мы его ждем. Но потом треск раздался снова и уже ближе к нам. Тогда мы перестали сомневаться, что решительная минута приближается. Я видел всех при свете костра. У Паттерсона пот катился по лицу градом. Джимми и Джерри... Выглядели не лучше. Все ждали, что будет. Но! Но, как это ни странно, шум вдруг опять прекратился, и мы перевели дух и даже начали перешептываться. Вдруг Паттерсон говорит «тише». Мы прислушались и услышали шаги тигра, подкрадывавшегося к нам как смерть. Тяжелые у него были шаги, очень тяжелые. Потом он остановился, и мы слышали, как он фыркает и втягивает носом в воздух, точно старается разнюхать, что мы делаем. Потом он подобрался к нам совсем близко, мы слышали его за кустами. И снова все стихло. Ожидание становилось невыносимым, и вдруг я почувствовал, что Джерри... Осторожно взял меня за локоть и показывает куда-то другой рукой. Но она у него так дрожала, что я долго не мог понять, куда смотреть. Наконец я понял и взглянул. В кустах стоял тигр из Тантанолы. Я не мог его хорошенько рассмотреть из-за кустов. Я видел только два горящих глаза, устремленных на несчастную козу, да часть его бока. Белого с черным, да еще хвост, которым он размахивал направо-налево. Это было должно быть огромное животное, потому что хвост у него был не меньше коровьего, да и видом был похож на него. Волосы у меня на голове встали дыбом. Но вот что я должен был заметить. После этой ночи я перестал верить в инстинкт животных. Я говорю о нашей козе ведь тигр был от нее всего в нескольких шагах. Я думал, что она сойдет с ума от страха, а она даже не шевельнулась. Со своего места она могла видеть тигра гораздо лучше, чем мы. Но повесьте меня, если она не оглянулась и не пошла навстречу ему, все время помахиваясь своим куцым хвостом, как будто очень радовала видеть этого хищника». Я не мог перевести дух от страха. Конечно, коза никогда не видала тигров, но если бы у нее был инстинкт, она должна была понять, что стоит лицом к лицу со своим смертельным врагом. Мы замерли. Коза смотрела на тигра, тигр смотрел на козу. А мы вчетвером смотрели на них обоих, и можно было слышать, как падают на землю сухие листья. Я забыл сказать, что Патерсон, как только заметил тигра, сейчас же направил на него дуло своего ружья, хотя в наших обстоятельствах лучше было оставить зверя в покое. Но у Патерсона должно быть нервы с Он целился, целился, наконец, пустил курок. И тут произошло такое, чего я до сих пор не могу вспомнить без дрожи во всем теле. «Тигр!» И спустил ужасный рев, как будто целая дюжина быков заревела в один голос. Коза сделала какой-то замысловатый прыжок по направлению к реке. Мы все закричали и упали ничком, потому что тигр из Тантанолы помчался прямо на нас. Он пробежал через загородку, разрушив ее, как будто она была из прутьев. Видимо, взбесившись от боли, он прончался прямо над нами, наступив одной из своих мощных лап на Джимми Бакшау. Потом оказалось, что у Джимми сломано ребро. И скрылся в лесу. Мы долго слышали, как он ломился в кустах. Мы лежали и боялись шевельнуться, чтобы, не дай бог, не привлечь снова внимание тигра. Но тигр не возвращался, и мы понемногу пришли в себя. Паттерсон уверял, что он целил тигру в бок, а я говорил, что он, скорее всего, попал ему в глаз и немного ослепил его, иначе зверь унес хотя бы одного из нас. Затем мы выбрались из своего разрушенного убежища и стали чинить загородку, потому что, хотя она и не смогла задержать тигра, но все-таки спасла нам жизни. И потом за ней было сидеть приятнее, чем на открытом месте. Как только загородка была готова, мы снова засели за ней. Джимми Бакшау жаловался, что ему очень больно. Но нам было не до того, чтобы ухаживать за ним. Надо было зарядить ружье на случай, если тигр вернется. Я рассчитывал, что Паттерсон попадет зверю в другой глаз. И тогда со слепым тигром мы легко справимся. Ну, хорошо. Снова мы сидим и ждем. В конце концов, несмотря на ужасную опасность, Джерри джимми бак шау заснули. Потом у Паттерсона голова начала опускаться на грудь. Тогда я взял у него ружье и сказал «Спи, я буду сторожить». Мне было скучно сидеть одному, к тому же костер начал гаснуть. И я подумал, что если огонь совсем погаснет, а тигр в этот момент вернется, то мы его не увидим. Тогда уж прощайте наши головушки. Я не стал будить остальных, перелез через загородку и подбросил Сучьев в огонь. Но когда я хотел перелезть обратно, Паттерсон вдруг проснулся и увидал меня. Я не успел даже открыть рта, как он схватил ружье и выпалил мне в голову. Если бы я вовремя не нагнулся, он бы изрешетил мне череп. Ошалил ты, что ли, мочало? Что ты стреляешь в меня? — закричал я, как только смог шевельнуть языком. — Да я это спросонья, — невозмутимо ответил он. Ему, видите ли, снилось, что тигр собирается на него прыгнуть. От страха он проснулся, увидел мою белую бороду, взял, да и выстрелил. После этого никто уже не мог заснуть. Мы опять зарядили ружье, не желая покинуть свой пост. На рассвете, когда поднялся ветер, нам вдруг послышалось, что тигр идет опять. В лесу что-то затрещало. Мы приготовились, потом слышим, затрещало с другой стороны, около реки а потом затрещала сразу со всех сторон. Но нельзя же было одному тигру идти сразу с нескольких сторон, не мог же он убежать домой и привести на помощь всех своих детенышей. Совсем рядом с нашей загородкой росло камедное дерево с раскидистыми ветвями. Почему-то мы все одновременно посмотрели на него, и каждому из нас пришла в голову одна и та же мысль. Надо сказать, что я не лазил по деревьям уже много лет. Но чего не сделает человек, когда за ним гонится тигр. Поэтому я взлетел на дерево, как птица. Остальные последовали за мной. И вот мы сидим в безопасности на дереве, смотрим вниз и ждем тигра. Ждали долго, но безрезультатно. А когда совсем рассвело, мы узнали, что злополучный треск был вовсе не от тигра. Просто-напросто на каменных деревьях висело много сухой коры, и при порывах ветра она шумела, ударяясь о стволы. Мы пошли в поселок, и все нас стали спрашивать, убили ли мы тигра. Что касается меня, то я был уверен, что Паттерсон попал ему в глаз, и тигр убежал умирать куда-нибудь в укромный уголок. Я так и говорил всем, а мои товарищи со мной соглашались. Конечно, поселок вздохнул с облегчением. Тигр убит, и бояться больше нечего. И все было хорошо. Только в тот же день пришел ко мне Билли страшный, совершенно расстроенный. «Что это ты?» — спросил я. «Уж не увидел ли ты опять тигра?» «Да чтоб ты провалился со своим тигром», — ответил Билли. «Знаешь моего рыжего быка Келли Кенни? Кто-то прострелил ему бок. Если бы я только узнал, кто это сделал, уж показал бы я ему». Но он этого так и не узнал хотя уверял меня, что кое-что смекает на мой счет. Я ждал, что о нашем подвиге будут писать в газетах. Но, должно быть, никто не догадался известить их. Однако теперь вы можете быть спокойны. Тигр и стантанолы больше не существует.